Глава седьмая. Дом с привидениями. Вечер зажег кровавый огонь пожара за холмом Шайо, когда карета Марианны снова проехала по мосту Согласия, направляясь в Пасси. Приближение ночи, ускоренное плотными облаками, укрывавшими небо Парижа в конце дня, Казалось, хотела затмить серым покрывалом лучи заходящего солнца. Гнетущая влажная жара была невыносимой. Воздух едва проникал через опущенные окна кареты, и Марианна, откинувшись на горячий бархат подушек, с трудом дышала, одновременно стараясь найти немного свежести в удушающей атмосфере и хоть как-нибудь успокоить натянутые до предела нервы. Второй раз она ехала в пасси. Когда она приезжала утром, готовая на все, чтобы увидеть хоть на мгновение Езона, и предупредить его, она нашла дверь запертой. Появился только привратник-швейцар в шлепанцах, брюзгливый и сонный, когда грак повис на звонке у ворот. На ломаном французском... Уроженец Кантонов сообщил ему, что дома нет никого. Господа Буфоры были в Монт-Фонтене, куда они отправились после театра. Вид золотой монеты заставил все-таки Добряка сказать, что американец должен вернуться вечером. И разочарованной Марианне пришлось возвращаться, сожалея, что она не решилась хоть один раз последовать совету Франсиса. Но справедливость так не вязалась с ним. Несмотря на усталость после бессонной ночи, несмотря на болезненную рану в бедре, вызвавшую легкую лихорадку, молодая женщина не могла найти покоя. Как непрекаянная душа она бродила по саду, без конца забегая в салон, чтобы взглянуть на сверкающие лаком и бронзой часы. Единственным развлечением этого бесконечного дня был визит комиссара полиции, пришедшего задать несколько вопросов настойчивых и коварных по поводу предрассветной дуэли. Марианна подтвердила версию Фурнье, никакой дуэли не было, но чиновник ушел явно неудовлетворенный. Проехав аллею королевы, Карета теперь быстро катила по обсаженной деревьями Большой Версальской дороге, которая, следуя изгибам сены, вела к заставе конферанс. Задержка произошла только в месте больших работ по сооружению Иенского моста, кстати, почти законченного, из-за перевернувшейся днем повозки с камнями, загородившими часть дороги. Но Гракху, рассыпавшему проклятие, как тамплиер, после головокружительных поворотов удалось преодолеть препятствие и помчаться галопом к заставе. Ночь полностью опустилась, когда приехали к первым домам деревни Пасси. Ночь, которую несущие грозовые тучи делали совершенно непроглядной. Ни один огонек не мелькал среди укрывавшей усадьбы густой зелени, кроме желтого света у привратницкой и у железных ворот, указывавшего, что швейцар сахарного завода банкира Бенджамена Дель Сера находится на своем посту. Дальше расстилался парк водолечебницы Пасси, обычно полный шум и оживления, но сейчас хранящий полную тишину среди словно окаменевших в неподвижном воздухе деревьев. Граг принял вправо и направил лошадей по плавно поднимающемуся склону между парком и каменным забором большого владения. В конце этой улицы, висящие на черных железных кронштейнах, изящные позолоченные фонари освещали высокие решетчатые ворота и две сторожевые будки, охранявшие вход в особняк Ламбель. Марианна, однако, приказала граку остановить карету на спуске, не доезжая, и поставить ее таким образом, чтобы ее было меньше видно. И когда юный кучер выразил удивление, она добавила — Я хочу войти в этот дом незаметно. Однако утром... Утро было светло, и хранить тайну не представлялось возможности. Теперь же темные ночи, я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал о моем присутствии здесь. Это не могло бы принести ничего, кроме неприятностей всем, а особенно господину Буфору. Сказала она, подумав о том, какова была бы реакция ревнивой Пилар, Если бы она узнала, что в ее отсутствие ночью Изон принимает женщину, и не просто женщину, а именно Марианну. Видя, как со смущенным видом отвернулся Грак, она поняла, что он заблуждается, считая это любовным свиданием, потому она сразу же поставила точки над «и». Этой ночью Изону грозит большая опасность, Грак. Я одна имею возможность спасти его, вот почему мне надо войти туда. Ты хочешь помочь? — Спасти господина Изона, что за вопрос? — ответил бравый малый радостным тоном, доказывавшим, какое облегчение он ощутил. — Только это не так просто. Стены высокие, решетка крепкая. Что касается входа с Версальской дороги... Утром я заметила в стене маленькую калитку. Она должна быть не так далеко отсюда. Сможешь ли ты ее открыть? — Чем? У меня только руки. А если я попытаюсь ее взломать? — Этим. Марианна достала из-под своей шелковистой накидки отмычку и вложила в его руку. Ощупав пальцами форму инструмента, Грак приглушенно воскликнул. — О, вот это да! Но откуда? «Это мое дело», — прошептала Марианна, которая нашла этот инструмент в слесарном наборе Жолеваля. Подобно покойному Людовику XVI, виконт Аркадиус всегда имел слабость к слесарному делу и хранил в своей комнате объемистую сумку с набором инструментов, присутствие которой умение почтенного человека могло бы вызвать сомнение в его добропорядочности. «Ты считаешь, что с помощью этого сможешь открыть калитку?» «Если она изнутри не на засове, то это детская игра», — заверил ее Грак. «Вот увидите». «Минутку. Сходи потихоньку к воротам и посмотри, не виден ли в доме свет. Посмотри также, нет ли во дворе кареты или лошадей. Мне известно, что господин Бафор ожидал кого-то к восьми часам», — добавила она. Возможно, посетители еще там. Вместо ответа Грак сделал знак, что понял. Он снял шляпу и положил ее вместе с левреей в карету, которую отвел вглубь парка водолечебницы под густые ветви старого дерева, затем направился к воротам, производя не больший шум, чем кошка, Когда глаза Марианны достаточно привыкли к темноте, чтобы различить калитку, она направилась к ней и, убедившись, что она закрыта, притаилась в углублении стены, чтобы дождаться возвращения Гракха. Жара была удушающей, но гроза уже давала о себе знать. С юга доносились глухие раскаты грома. И молния, еще далекая, на мгновение прорезав зигзагами горизонт, проявила влажную ленту сены. Где-то по соседству, очевидно, в небольшой церкви Нотр-Дам-де-Грас, часы пробили девять часов, и сердце Марианны, до предела наполненное тревогой, стало биться с перебоями. Его терзали смутные и безотчетные опасения. Что если изон не вернется из монт фонтена перед встречей с Кроуфордом? Что если встречу, о которой говорил Франсис, отменили? Или изон, вопреки данным, которыми якобы располагал Кранмер, уже отправился туда? Если завтра на рассвете в Венсенском РВУ?